Поскольку великолепное открытие франжипании имело, к сожалению, дурные последствия, ибо с тех пор, как люди научились зачаровывать дух цветов и трав, деревьев, смол и секреции животных и удерживать его в закрытых флаконах, искусство ароматизации постепенно ускользало от немногих универсально владеющих ремеслом мастеров»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 чему? Чтобы за неделю можно было доехать до Леона? А какой в этом толк? Кому от этого польза? Зачем, сломя голову, нестись через Атлантику, чтобы через месяц очутиться в Америке? А ведь люди тысячелетиями прекрасно обходились без этого континента».